Глава 12. И никаких конкурентов. Ника. Несколько шагов по направлению к приемной поставили меня в тупик. Однако я продолжила следовать за капитаном. Скинувшийся секретарь был проигнорирован. Мне же оставалось только спешно поздороваться и следовать за магом. А едва дверь за мной закрылась, как я оказалась прижатой к стене. Близость Ардена, его дыхание на своих губах, Образительно глубокий серый цвет глаз. Все это завораживало. И все же я не была безвольной куклой, позволяя себе наслаждаться этим мгновением и вместе с тем не забывая, кто он и кто я. Мы разные, а наша встреча вообще за гранью понимания. Как два магнита в соседних карманах. Их притягивают, но соединиться не выйдет. И это надо помнить. Всего лишь мгновение, и Арден сделал шаг назад, освобождая передо мной пространство. Мы молчали, глядя друг на друга. Эта близость и поведение капитана меня смущали, и я не стала откладывать все в долгий ящик, ведь чем дальше, тем больше накопится вопросов. «Вы что-то хотели?» Я вздернула нос, пытаясь казаться независимой. «Вард. Мое имя», — сообщил маг, продолжая на меня смотреть. Пристально, испытывающе. «Вообще-то я была в курсе, но острить не стала». Недосказанность и напряжение витали в воздухе, и очень хотелось понять, зачем, собственно, меня сюда привели. «Ника, вы позволите мне так себя называть?» спросил Арден и тут же сделал шаг ко мне. «Конечно. Мы снова стояли близко друг к другу, но теперь это было совсем иначе. Я чувствовала, что мужчина хочет что-то мне сказать и не торопила. Странно было вот так находиться рядом с тем, кто действительно понравился» но вместо того чтобы строить планы на совместное будущее переделишь пропасть от которой на душе становится грустно и ведь ничего такого особого между нами не случилось подумаешь поцеловались взрослые люди разочек а какой эффект маг напряженный я вся в мыслях ника вы мне нравитесь очень серьезный момент как ни крути и ведь кто дернул меня за язык спросить и вы готовы на мне жениться Видимо, надышалась одним воздухом с ладрой. Или сразу решила обрубить все концы. Я-то думала, Маг сейчас нахмурится, начнет аккуратно отказывать и искать прочие отговорки. Однако Орден и сам был не промах поставить девушку в неприятную ситуацию. «А вы согласны?» Вкрадчиво поинтересовался капитан. Глаза его весело блеснули, что заставило меня насторожиться. «Прямо сейчас?» «Нет?» — ответила поспешно. Слишком поспешно, что не укрылась от Ордена. К чести сказать, он не стал акцентировать внимание на моих словах, лишь едва заметно усмехнулся. «Возможно», — продолжил маг, — «вопрос покажется бестактным, но мне хотелось бы знать, что у вас с Брайаном Пирсом». «Признаться, пока ничего. Я пожала плечами. Но если мы сейчас туда не поторопимся, то Ладра может что-нибудь выкинуть, и мне придется его лечить. Или их обоих». «Ладра — это ведьмы-исцелители? А при чем тут она? Она отправилась к пирсу передо мной. Поговорить. Если ведьма у Брайена, то хорошо. Протянул Орден. На лице Варда расцвела шаловливая улыбка. Как-то даже стало жалко пирса. Может, я не в курсе каких-то особенностей своей коллеги? Вдруг она не только мозг чайной ложкой выковыривает, а еще и по больным мозолям каблуками потоптаться любит. Тогда пойдемте их искать. А то, мало ли, предложила я капитану. «У меня же приказ». «Приказы нужно исполнять». Не стал отказываться Арден и хищно оскарился. Я не вздрогнул лишь потому, что чувствовала, это меня не касается. Как я и предполагала, кабинет пирса находился неподалеку. Мы всего-то прошли шагов десять. Свернули по коридору направо, чтобы уткнуться в табличку, указывающую на должность владельца кабинета. «Вы первая, прошу», — предложил Варт, пропуская меня вперед. Он коснулся полотна двери. Легкое сопротивление, указывающее на запирающие чары, маг преодолел без труда. Картина, представшая пред нами, заставила замереть едва ли не с раскрытым ртом. Настолько стремительными оказались события. Ладра сидела на коленях у пирса, и он гладил пятую точку ведьмочки, а она не возражала, пользуясь моментом. Варта опомнился первым. Маг легко подтолкнул меня в спину, после чего дверь вернулась на место а мы вошли внутрь кабинета. «Мы вам немного помешаем», сообщил Орден, привлекая к себе внимание целующихся. В ответ Пирс нахмурился и попытался спихнуть с колен Ладру. Целительница гневно фыркнула на него, но с колен сползла. «Брайан, заканчивай с подругой, и жду тебя через пять минут у Марина». Орден глядел на заместителя. Довольная Ладра кокетливо расправляла смявшуюся юбку. «Я же смотрела на Пирса и видела в его глазах напряжение». Он не хотел, чтобы я застала их с ведьмочкой и сожалел об этом. Но это он, а я радовалась, что все закончилось именно так. Если пирс не будет слишком упрямиться, то объяснений мне удастся избежать. А если же нет, что же я переживу и это? Два часа работы в день — это не так уж и много, чтобы выдержать натиск возжелавшего меня мужчины. Иначе к чему было то сожаление в глазах? Точно не ради разговоров о погоде и расспросов, как мне тут работается. «Как я тебя обезопасила, а?» Ладра наливала себе чая и радовалась. «Так это ты из-за меня на коленях у него сидела?» Я не стала отказываться и подмигнула ведьмочке. «А чего теряться?» И ведь сначала был недоволен, спросил, почему пришла я и где задержалась ты. Даже собирался уйти, наивный. От меня еще никто не уходил. Кровь ведьминская сильная, с ней не каждый справится. Зов такой, что ух... «Знала бы ты, как он целуется!» Ладра поставила чашку и потянулась, мечтательно прикрывая глаза. «И знать не хочу», — честно ответила я. «Зачем мне это?» Про способности ведьм пускать пыль в глаза всем известно, как и об охранных амулетах, уменьшающих эту самую тягу. К счастью, Ладру вскоре забрали на задание, и я осталась одна. Через какое-то время пришел секретарь Ордена и объявил, что на сегодня меня отпускают. С чем это связано, он не пояснил, а я расспрашивать не стала. Ни к чему эти лишние разговоры. Ушла домой, пока ненароком в кабинет снова не забрел Брайан Пирс. Только думается мне, что Варт его сейчас чем-нибудь загрузил.